Каменно-Островский проспект. Его порой называют галереей модерна. В первую очередь из-за того, что на нем сосредоточено множество замечательных образцов этого архитектурного направления. Все они были созданы выдающимися мастерами на рубеже XIX-XX веков. каменно проспект одна из самых первых улиц города и по праву считается главной и красивейшей магистралью. На месте проспекта была дорога, которая вела в Швецию. Проспект протянулся с юга на север и начинается от Троицкой площади. Троицкая площадь — первая площадь города. В ее центре с 1703 года В 2710 год по проекту Доменика Трезини построили церковь. Ее заложили в память победы над шведами под Выборгом, назвали в честь Святой Троицы. Долгое время Свято-Троицкий собор был главным кафедральным храмом города. Здесь объявлялись царские указы. Перед храмом устраивались смотры и парады войск, гулянья и маскарады. Именно здесь, в двадцать первом году восемнадцатого века, проходили торжества по случаю окончания Северной войны и заключения мира со Швецией. Здесь, двадцать второго октября этого года, Петру Первому был пожалован титул императора. К тридцатым годам восемнадцатого века площадь теряет свое значение порт и административный центр перемещаются на Васильевский остров. В 1903 году Троицкую площадь с противоположным берегом Невы соединил новый Троицкий мост. С 1918 года площадь стала называться Площадью Коммунаров, в 1923 – Площадью Революции. В связи с этим в 1928 году Свято-Троицкий собор закрыли, а в 30-м снесли. В 91-м году площади вернули историческое название. Каменноостровский проспект, начинаясь от Троицкой площади, прорезает широкой аллеей зеленый массив Александровского парка. Основная часть проспекта проходит между кварталами многоэтажной застройки Петроградского и Аптекарского островов и выходит на Каменный остров. Каменный остров и дал название магистрали. Архитектурный облик проспекта отличается внутренним единством и в то же время живописным разнообразием. Он воспринимается как целостный ансамбль, со своим особым ритмическим строем и неповторимым силуэтом. Главную роль в его пространственной композиции играют угловые башни зданий, увенчанные куполами и шпилями. Видимые издалека, они словно перекликаются друг с другом в перспективе магистрали. Проспект формировался постепенно, в несколько этапов. название было присвоено проспекту в начале XIX века. Его прямолинейное направление определил генеральный план петербургской стороны 1831 года. План предусматривал также устройство трех площадей на пересечениях с современными Кронверкским проспектом, улицей Мира и большим проспектом Петербургской или, иначе сказать, Петроградской стороны. Магистраль полностью изменила свой вид в начале 20 века после открытия Троицкого моста. Тогда на ней развернулось интенсивное строительство. Здесь выросли комфортабельные, представительные, доходные дома, зрелищные учреждения. Они относятся к лучшим в городе образцам модерна и неоклассицизма. Дом 1-3 возводился в конце XIX – начале XX веков по проекту Федора Ивановича Лидваля. Архитектор строил его по заказу своей матери. В дальнейшем здесь жила вся семья Лидвалей. Живописное по силуэту здание с разными по высоте корпусами обрамляет полуоткрытый озелененный двор «Курдонер». Доходный дом Лидвали отделен от улицы изящной решеткой с двумя воротами. Здание считается одним из интереснейших памятников архитектуры северного модерна. В конце проспекта, ближе к каменному острову, находится еще один дом, возведенный по проекту Лидвали. Это дом под номером 61. В 907-м Лидваль получил почетный диплом городской думы на конкурсе лучших фасадов. В 913-м построено правое звено корпуса со стороны Вологодской улицы, надстроены начатые дворовые флигели. Угловая часть здания была отмечена высокой башней со смотровой вышкой. На шести этажах здания архитектор разместил по три больших квартиры в 5 6 и 7 комнат. В каждой квартире предусмотрено столовая, гостиная и кабинет. Для удобства жильцов в доме устроены лифты. Описание этого здания, так же, как и дома номер 1-3, вошло в учебные курсы по архитектуре. К дому Ледваля в начале проспекта примыкает особняк министра финансов и председателя комитета министров при Николае II Сергея Юльевича Витте. После революции в особняке работали профилактическая амбулатория и дневной детский санаторий. С 1935 -го года работает детская музыкальная школа. В доме номер 10 располагается киностудия «Ленфильм». В прошлом здесь был увеселительный сад-аквариум с театром, дворцом льда, оранжереями и павильонами. 4 мая 1896 года здесь состоялся первый в россии киносеанс. Каменноостровский проспект пересекает уникальную восьмиугольную площадь еще в XIX веке здесь находились земельные участки с садами и огородами деревянные с каменным низом одной и двухэтажной постройки первоначально площадь имела дугообразные очертания в девяностых годах девятнадцатого столетия Площадь перепланировали, она стала многогранной. название у нее не было, на картах ее называли просто площадью или площадкой. Площадь получила наименование австрийская 29 октября 1992 года. Здесь создан один из немногих в Санкт-Петербурге архитектурных ансамблей в стиле модерн. За площадью на пересечении проспекта с Большой Монетной улицей находится самое старое из всех зданий на проспекте, дом под номером 21. Здание для сиротского дома возвели в 1834 году по проекту Шарлеманя. С 43-го здесь располагался императорский Александровский лицей, бывший царскосельский. Тот самый лицей, где в свое время учился Александр Сергеевич Пушкин. В стенах здания был создан Первый Пушкинский музей. Площадь Льва Толстого, в прошлом Архиерейскую, у станции метро Петроградская, пересекают две главные магистрали Петроградского острова, Каменноостровский и Большой проспекты. За площадью высится здание в стиле советского конструктивизма. Это дворец культуры промкооперации. Он строился в 1931-1938 годах. В народе он до сих пор называется промка По изначальному проекту дворец должен был включать два театра, физкультурные залы, бассейн и библиотеку. Все эти помещения архитекторы предполагали поместить под одну крышу, однако этот план не был реализован. Не была построена 50-метровая башня. Ее возвели только в половину высоты. На берегу Карповки и каменно стоит двухэтажная вилла Покатиловой, построенная архитектором Марианом Станиславовичем лилеевичем в 1909 году. Это стилизация под итальянское сейченто. На двух боковых резолитах воспроизведены горельефы Луки-дель-Робио из ризницы Флорентийского собора. Далее по нечетной стороне проспекта выделяются два дома, построенные в 1910-х годах по проекту архитектора Владимира Алексеевича Щуко. Это дома под номерами 63 и 65. В начале 20 века эту землю купил военный инженер Марков, который сам и разработал план постройки этих зданий. И именно по его чертежам они и были возведены. Скульптурное оформление фасада принадлежит скульптору-декоратору Кузнецову. Внизу левого резолита им вырезана маска фавна, изо рта которого когда-то шла вода. При строительстве домов щуков впервые в россии переменил замкнутую систему полуколонн, вытянутых на высоту четырех этажей в девятьсот одиннадцатом по окончании строительства этих зданий академия художеств присудила щуко звание академика архитектуры в девятьсот двенадцатом за лучшие лицевые фасады архитектор получил серебряную медаль на международной строительной выставке на каждом этаже зданий Расположены две квартиры. Их парадные комнаты выходят на проспект, а кухни и комнаты для прислуги — во двор. В боковых флигелях распланированы более скромные квартиры. И, конечно, обращает на себя внимание дом под номерами 7375. Это бывший дом третьего Петроградского товарищества домовладельцев, построенный в 1914 году по проекту архитекторов Зазерского и Яковлева. Ранее на этом участке находился увеселительный сад Монплезир тивули и аквариум «Золотая рыбка». Декор заимствован из Франции конца XVIII столетия. Здесь, к началу Первой мировой войны, уже имелись центральное отопление, горячая вода, Мусоропроводы, прачечные лифты не только на парадных, но и на черных лестницах и чудо тогдашнего ЖКХ — центральная пылевысасывающая станция. В этом доме Михаил Лозинский перевел божественную комедию.